глава сороковая. посмотри в мои глаза голоса слышались все ближе хич понимал что находится уже совсем рядом с целью он выключил фонарик и пошел просто на звук ого кажется их уже трое из под двери пробивалась узкая полоска тусклого зеленоватого света внезапно дверь распахнулась и сердце хича отчаянно забилось он увидел руби которую подталкивал в спину никто иной как детка маршал «Не погибла! с радостью подумал он, и тут же нахмурился, но в опасности. Руби, похоже, не собиралась безропотно подчиняться. «Терпеть не могу тех, кто отбирает у меня заколки». «Молодец», девочка», — девочка прошептал хеч нащупывая рукоять пистолета. Кленси стоял возле двери, ведущей в цокольный этаж музея. И в отличие от Хитча и Руби, он не изучал никаких планов и совершенно не представлял, как можно преодолеть всю эту паутину коридоров, Что же делать, войти внутрь или бежать за помощью? Однако случилось так, что выбора у него не осталось. Внезапно чья-то сильная, но явно не мужская рука схватила его сзади за горло и женский голос произнес. «Ну, здравствуй, малыш коридорный. Ты-то что здесь забыл?» хич взял на мушку детку маршала и ждал, когда тот расслабится и отпустит Руби. Сейчас было слишком опасно, надо было напасть на преступника внезапно. А детка откровенно наслаждался моментом. «Значит, ты считаешь себя сильно умной, да? Думаешь, меня можно перехитрить?» «Это было не слишком сложно», — сказала Руби. «Понимаешь, детка, ты очень невнимательный. Ты оставил у меня одно миниатюрное устройство, которое спасло мне жизнь. Старайся получше обыскивать пленников. Разве тебя не учили этому в твоей бандитской школе?» Преступник скорчил недовольную гримасу. Ему вовсе не хотелось обсуждать свое ремесло с какой-то малолетней школьницей. Решив покончить со всем этим, он полез в задний карман брюк за ножом. И в эту секунду Хейчи, выпрыгнув из тени, нанес ему сильный удар ребром ладони по шее. Преступник без звука рухнул на землю. — Рад видеть тебя, малышка, — шепотом произнес он. — Вовремя ты появился, — приветствовала его Руби. — А я думала, ты по горло занят со своими канапе. «Да у меня от них не сварение желудка», — Хич посмотрел на девушку. «Как ты, Руби, с тобой все в порядке?» «Худше и быть не может», — она улыбнулась и взъерошила волосы, стараясь вытряхнуть из них песок. В следующую секунду раздалось жужжание. Так обычно происходит, когда включается сильное напряжение. Затем внезапно зажегся свет а в дверном проеме появилась Валерия Капальди, которая, не дав никому опомниться, приставила свой инкрустированный бриллиантами пистолет к виску Хитча. «Так-так-так, нет ли лучшей тайный агент со своим питомцем?» «А, привет, девять жизней», — ответил Хитч. «Тебя нынче не узнать, ты сильно изменилась. Стала более изысканной, что ли, уж не знаю что там у виной» то ли рыжие волосы, то ли шрам на лице. Но он тебе идет, придает мужество, я бы сказал. Валерий Капальди нахмурилась. «Ты сильно пожалеешь о том, что изуродовал меня. Сейчас я убью тебя, потом мальчишку, а потом за вами следом отправится эта несносная девчонка. Как тебе такая перспектива?» Она не блефовала, и все это понимали. Женщина навела пистолет на хитча и спросила. «Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» «Дай мне пару секунд», — не спеша ответил Хитч. «Сейчас придумаю что-нибудь на скорую руку». Руби тем временем нащупала висящую у нее на шее собачий свисток из спектра. Женщина с пистолетом злобно прищурилась и взвела курок. Глядя на Хитча, она сказала, «Жаль, что придется попортить твой костюмчик». Руби осторожно сунула свисток в рот и сделала вдох. «Ладно, думаю, пора прощаться. Адьёс, красавчик!» — засмеялась девять жизней. «Посмотри мне в глаза. Это будет последнее, что ты увидишь в своей жизни!» «Не совсем!» — крикнула Руби. Ее голос донёсся из-за спины женщины. Та в замешательстве обернулась, и для Хейч этого было достаточно. Он бросился к ней и попытался выхватить пистолет. Однако преступница не выпустила оружие. Между ними завязалась борьба, женщина впилась своими длинными, больше похожими на когти ногтями, в лицо агенту «Спектра». Брызнула кровь. Отчаянная борьба продолжалась несколько секунд, и вдруг прозвучал выстрел. На лице Валерии Капальди появилось изумленное выражение. Одной рукой она схватилась за грудь и взглянула на Хитча. «Ты убил меня», — прошептала она, оседая на пол. Внизу появилась алая лужица. На секунду Хейч и двое подростков застыли на месте. Девять жизней столько раз ускользало от преследователей, столько раз получало ранения, но все-таки оставалось живой, что трудно было поверить, что теперь все, наконец, завершилось. Внезапно раздался разъяренный рев. Это пришедший в себя детка Маршал ринулся на Хейч и отбросил агента к стене. «Ключ, граф!» Воспользовавшись моментом, Руби повернулась к приятелю — «Квансия, на минутку надо кое-что сделать. Руби, не уходи!» — в отчаянии крикнул парень. Хич тоже что-то крикнул, но девушка не расслышала. Ей не хотелось терять ни секунды. На ее часах до двенадцати оставалась одна минута. После того, как включился свет, граф наверняка уже разыскал ключ от контейнера, в котором находился Бута. И статуя вот-вот может пропасть навсегда. Она заскочила в музейное хранилище как раз в тот момент, когда граф поднес руки к стеклянному цилиндру. Услыхав, что кто-то вошел в хранилище, граф оглянулся, и на его лице появилось выражение крайнего изумления. Не раздумывая, Руби сняла вторую туфельку и изо всех сил запустила ею в голову главаря банды. Туфелька угодила тому прямо в лицо. Граф потерял равновесие всего на мгновение, но этого оказалось достаточно — В эту самую секунду часы начали бить полночь, раздалось громкое жужжание, и в мгновение ока стеклянный цилиндр устремился вверх сквозь потолок. Граф закричал от ярости, когда Будда исчез из виду. На секунду хранилище погрузилось во мрак, а когда снова зажегся свет, стало видно, что подземелье опустело. Граф исчез. Остался лишь стеклянный ключ на полу. Его гладкая поверхность сверкала при свете ламп. «Куда же он подевался?» — подумала Руби. «Он должен быть где-то поблизости, не мог же он проскочить мимо меня незамеченным». Однако создавалось ощущение, что граф фон Висконт просто растворился. Внезапно коридоры музейного хранилища наполнились множеством агентов и охранников. Выйдя на улицу, Руби увидела как закованного в наручники детку маршала с разбитым носом ведут к полицейскому автомобилю. Теперь ведь негодяй был далеко не таким привлекательным, как прежде. «Еще доберусь до тебя, маленькая дрянь», — прорычал он, увидев девушку. «Скажешь, это судье, детка?» — крикнула Руби. «Эй, Руби!» — к ней подбежал Кленси. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Я боялся, я думал. Знаешь, что ты...» «Ушла в иной мир?» — улыбнулась девушка. «Нет, друг мой». По-моему, скорее туда ушел этот преступник, прихватив с собой мои Сабу. Ты мне как раз напомнила, спохватился Кленс, я нашел твою туфельку. Огромное тебе спасибо. Кстати, а ты мои очки нигде не видел, а то я еще где-то посеялась в свои контактные линзы. Кто-то взъерушил ей волосы и произнес. Привет, Руби, давно не виделись? Она обернулась и увидела перед собой широко улыбавшегося агента Блэкера. Знаешь, я подумала, может, тебе захочется перекусить. Он подал ей коричневый бумажный пакет. Здесь пончики с вареньем. Ничто так не пробуждает аппетит, как смертельная опасность. Здорово. Ты прямо читаешь мои мысли, — благодарно улыбнулась девушка. Тем временем Хитч разговаривал с кем-то по рации, устроенной в его часах. Он выглядел растрепанным, даже уставшим, однако, судя по всему, к нему вернулось его обычное расположение духа да детка маршал арестован сейчас его везут к вам остальные спросил лб копальди убита при задержании а вот графу похоже повезло он ускользнул у нас из под носа как обычно вздохнул ЛБ. минутку сказал хитч с вами хочет поздороваться один человек он поднес свои часы к губам руби здравствуйте лб сказала девушка улыбаясь хочу пожаловаться на ваши шпионские штучки знаете некоторые из них сломались Но, к счастью для вас, бандитам было не так просто меня укокошить. «Девочка жива?» Я бы ответила через секунду, это означало, что она потрясена. А, правда, уже через пару секунд она совладала с собой и собралась. «Я так понимаю, что ты говоришь об устройствах, принадлежавших Брэдли Бейкеру, которые ты украла. Разве ты его вещи, изумилась Руби? Как вы вообще узнали, что они у меня?» «Мне нравится думать, что я знаю почти все» эл отключилась, потом глубоко вздохнула и улыбнулась. «Вот это девчонка», — подумала она. На площади царило настоящее столпотворение. Пожарные машины, телевизионщики, толпы горожан. В лучих момент рубин нырнула под ленту полицейского оцепления и взбежала по ступеням на крыльцо музея, а затем вошла внутрь. Там было пустынно, ее шаги по мраморному полу гулким эхом отдавались в помещении В большом выставочном зале она увидела нефритового Будду. От него исходило загадочное зеленоватое сияние, а перед статуей стоял ее отец. «Папа!» «Привет, Руби!» «Ну как? Стал я выглядеть мудрее?» Руби склонила голову к плечу, оценивающе посмотрела на отца и ответила. «Ня, ты стал зеленее». Сегодня в полночь Бренту Редфорду повезло посмотреть в глаза нефритовому Будде, но в этом не было ничего удивительного. Он просто родился счастливчиком. Ну, разве не великолепно? Его голос звучал как-то отстраненно, и вообще казалось, что он под гипнозом. Ты только посмотри ему в глаза. Руби посмотрела и действительно поняла, что нефритовый Будда-Хатана сказочно прекрасен. Они с отцом стояли так довольно долго, и, наконец, девушка спросила. «А что ты тут вообще делаешь?» «Я думала, все на улице и перед банком следят, чтобы его не ограбили». «Я пришел сюда, чтобы посмотреть на тебя, дочка». «Мы с мамой очень волновались, когда ты пропала». «Обыскали все вокруг и думали, что ты потерялась в музее». «Руби, вот ты где!» — послышался из холла голос Сабины. Она встревожилась из-за внешности дочери, особенно из-за ее одежды. Футболка Робби была вся в крови, в песке и грязных пятнах до такой степени, что от надписи на ней осталось только серьезные проблемы. Однако, подойдя к дочери и мужу, стоявшему статуи, она только и смогла произнести «О, Боже, как он прекрасен!» И это была правда. Однако их восторг длился недолго. От созерцания древнего шедевра семью Редфордов оторвал знакомый сердитый голос. «Руби Редфорд, меня похитили всего на пару недель, и посмотри, во что ты превратила свою одежду, что во имя всех святых с тобой стряслось». У входа в холл стояла миссис Дигби с собственной персоной. Правда, выглядела она очень необычно. На ней было одно из вечерних платьев с а на плечах красовалась норковая манто. Рядом со старушкой стоял невысокий мужчина с огромными усами. «Миссис Дейкби!» — воскликнула Руби. «Вы выглядите на миллион долларов!»